вот оно что. Ну, значит, вы меня поймете, Поттер? Я считаю, что вам не следует тренироваться по вечерам. На площадке без присмотра опасно. — Профессор, в субботу у нас первый матч, — вспылил Гарри. — Как же без тренировок? МакГонагал пристально на него поглядела. Она, как никто, хотела победы своей команды, ведь она сама привела Гарри в команду «Гриффиндора», Но, Сириус Блэк, Гарри ждал, затаив дыхание. Макгонгол встала и подошла к окну. Лил дождь, и площадка для Квиддича едва виднелась. Хм. Конечно, мне хочется, чтобы наша команда выиграла, и все-таки... Ну, ладно, тренируйтесь, только пусть на площадке будет мадам Трюк. Постоянно. Я попрошу ее... Погода все портилась, но гриффиндорская команда под присмотром мадам Трюк тренировалась как никогда упорно. Накануне матча Оливер Вуд пришел на тренировку чернее тучи. Завтра они играют не со Слизерином. Флинт только что мне сказал, что вместо них с нами будет играть Пуффендуй. — А почему не Слизеринцы? — хором воскликнули игроки. — Из-за ловца. У него, видите ли, ручка болит. «Чушь! Просто Флинт не хочет играть в такую погоду. Меньше надежды на победу!» — процедил Вуд сквозь зубы. Ливень весь день не кончался, хлестал ветер. Сейчас еще и громыхал гром. — В порядке у Малфоя рука! — вскипел Гарри. — Он притворяется. — Знаю. Да поди докажи. Мы ведь готовились играть со... с слизеринцами. — У пуфендуйцев то совсем другой стиль игры. — Кстати, у них новый капитан — Седрик Диггори, он же ловец. Анжелина, Алисия и Кэти захихикали. — А что смешного? — нахмурился Вуд. — Нашли время для смешков. — Такой высокий, симпатичный? — спросила Алисия. — Сильный и не болтун, — прибавила Кэти, и три подружки снова прыснули. «Двух слов связать не может, вот и молчит», — не утерпел Фред. «А обыграть пуффендуйцев расплюнуть. Вспомни, Оливер, как мы с ними разделались в прошлом году». Гарри поймал Снитч через пять минут после начала игры. Ну, тогда погода была лучше. Да и ловец у них был другой. «Дигари — отличный капитан и ловец. Расслабляться нельзя». — кричал Вуд, вращая глазами. — Слизеринцы только на это и рассчитывают. — Нам надо выиграть. — Да не кипятись ты, Оливер. Фред посерьезнел. — Никто и не думал расслабляться. Честно. Весь день перед матчем выл ветер и лил дождь. В коридорах и классах добавили факелов и фонарей. Игроки Слизерина, особенно Малфой, ходили довольные собой. Эх, если бы не рука! — притворно вздыхал Малфой, подвой ветра и стук дождя в окно. Гарри думал только о предстоящем матче. Оливер Вуд каждую свободную минуту. Донимал его наставлениями. На третьей перемене он так его заговорил, что Гарри минут на десять опоздал на урок защиты от темных искусств. Гарри стремглав помчался в класс, а Вуд все еще кричал ему вдогонку. догонку: Гарри, силен на поворотах, Гарри! Попробуй петлять!» Гарри домчался до класса, распахнул дверь и ворвался внутрь. «Извините, профессор Люпин, я...» За учительским столом сидел снег. Урок начался десять минут назад, Поттер. «Минус десять очков Гриффиндору. Садитесь!» Гарри не сдвинулся с места. «А где профессор Люпин?» «Ему не здоровится», — ухмыльнулся снег. «По-моему, я вам велел сесть». «Что с ним?» Продолжал допрос Гарри, сверкнув глазами Снег явно с сожалением ответил: угрозы для жизни нет. Еще минус пять очков Гриффиндор. Если вы сейчас же не сядете, вычту еще пятьдесят. Гарри медленно прошел к своей парте, Снег оглядел класс. Поттер прервал меня на том. Чтоб в журнале у профессора Люпина нет тем, которые вы прошли. Сэр, мы прошли богартов, красных колпаков, ползучих водяных и гринделоу, перебила снега Гермиона. Сегодня мы должны были приступить. Помолчите, мисс Грейнджер, — оборвал ее снег. Я не спрашивал, что вы прошли. Мне лишь хотелось указать на беспечность. «Профессора Люпина! Люпин — лучший учитель защиты от темных искусств!» — заявил Дин Томас, и со всех сторон послышался одобрительный шепот. Снег еще пуще засверкал глазами. «Вам легко угодить. Люпин не утруждает вас домашними заданиями, а с красными колпаками и водяными справится и первокурсник. Сегодня мы будем проходить». Снег перелистал учебник и раскрыл последний параграф. «Оборотней!» «Ну, сэр!» — не сдержалась Гермиона. «Да оборотней еще далеко. Мы только-только подобрались к...» «Мисс Грейнджер!» Ледяным голосом осадил Гермиону Снег. «Мне кажется, учитель здесь я, а не вы!» «Откройте учебники на странице 394». Снег снова обвел взглядом учеников. «Вы слышите, что я сказал?» Недовольно бурча и переглядываясь, класс открыл книги. «Кто мне скажет, чем оборотень отличается от обычного волка?» Все молчали. Гермиона, как обычно, подняла руку. «Ну, кто?» Снег скривил губы не удостоив Гермиону даже взглядом. «Ваше молчание, как видно, означает, что профессор Люпин не объяснил вам даже основных различий между...» «Вам же сказано, не удержалась Парвати, что до оборотней мы еще не дошли. Молчать!» «Так-так...» «От уж не думал, что есть третьи курсники, которые не умеют отличить оборотня от волка!» «Такая отсталость! Надо будет сообщить об этом профессору Дамблдору!» «Сэр!» Гермиона не опускала руки. Оборотень отличается от простого волка очень немногим, Нос с оборотня... — Мисс Грейнджер, вы уже второй раз выскакиваете с ответом без разрешения, — перебил ее снег. — За то, что среди вас есть такая докучливая всезнайка, лишаю Гриффиндор еще пяти очков. Гермиона залилась краской, и опустила руку и, едва сдерживая слезы, уставилась в парту. Каждый в классе хоть раз назвал Гермиону всезнайкой. Рон тот и вовсе повторял это раза два в неделю. Но Снека так не любили, что смотрели на него пылающими от гнева глазами. — Вы задали вопрос. Гермиона знает ответ. Не выдержал Рон. — Зачем спрашивать, если ответ не нужен? Весь класс притих. Рон перегнул палку. Снег медленно подошел к Рону, приблизил к нему лицо. Вы будете наказаны, Уизли, — прошепел он. Если вы еще когда-нибудь позволите себе критиковать мой стиль преподавания, то очень пожалеете. Я вам это обещаю. До конца урока никто больше не проронил ни слова. Ученики скрипели перьями, конспектировали параграф об оборотнях. снег ходил от парты к парте, читая записи, сделанные на уроках Люпина. Объяснение никуда не годится. То и дело слышались его замечания. — Неверно. Ползучие водяные живут в Монголии. — Профессор Люпин поставил за это четыре... Я бы пожалел и двойки».